Глава 17. Все случилось на экскурсии в лес в паре километров от декурата Аркаима на восток. Сборная группа студентов, желающих собирать волшебные растения и грибы, в составе которой, конечно же, была и я, отправилась на академской ладье вниз. Желающих погулять по лесу вокруг города нашлось немало, тем более что успешным сборщикам преподаватель обещала зачет. Так что я в компании Беляны, Руслана и Игоря Света отправилась собирать говорливые опята. Как объяснила преподаватель по травологии, эти грибы незаменимы при создании многих зелий. Группы состояли из студентов разных курсов, потому что ингредиенты требуются всем, а выход за пределы аркаима совершить крайне непросто. Так что мои самые неприятные опасения сбылись. Василиса и ее компания тоже пошли на экскурсию. Собравшись со своими однокурсниками в дальней части группы, Василиса ехидно улыбнулась, но я сделала вид, что не заметила, и поспешила за Беляной. Она уткнулась носом в инструкцию и читала вслух. «Значит так. Препод раздала нам вот такие памятки. Кажется, это таблица грибов и растений на территории ближнего леса. Но я что-то не могу в ней разобраться». «Дай-ка я...» попросил Гарри Свет, забирая у нее широкий кусок бумаги. Он все еще дулся на меня после перепалки в столовой. «Ну-ка посмотрим». «Ага, Беля, тут же все отмечено. Вот Аркаим. Вокруг него ближний лес и границы, куда позволено ходить студентам». Беляна недовольно сложила руки на груди. «Откуда мне знать, что означают эти закорючки? Можно было понятнее написать. Например, словами». По недовольству навидеться, я догадалась, что Руслан все еще не сделал то, что должен. Я послала ему внимательный и очень недовольный взгляд, который Беляна заметила, но расценила его по-своему. — Еся, а чего это ты ему строишь глазки? — спросила она с нажимом. — Тебе что, мало твоего черныша? Ее прямолинейность, пусть и зачарованная, меня рассердила, я фыркнула, отворачиваясь. Если это, по-твоему, устроить глазки, то даже не знаю. — Держись подальше от чужих парней! — грозно предупредила все еще зачарованная ясновидица. — С удовольствием! — бросила я в конец разозленная Русланом, который все еще держал Беляну на коротком поводке с помощью чар, после чего развернулась и широкими шагами пошла по тропинке. Вслед донесся предостерегающий оклик горисвета: света. — Есения! — «Не ходи одна! Это может быть опасно!» «Не опаснее, чем находиться рядом с ревнивой и зачарованной ясновидицей», пробормотала я, не оборачиваясь. «Но нас распределили на группы!» «Вот и занимайтесь в группе с Беляной и Русланом», отозвалась я и покосилась на заклинателя зверей со всей строгостью. Тот виновато развел руками и прошептал одними губами. «Я пытаюсь!» «Меня это только разозлило!» Я сурово на него зыркнула, что тоже не укрылась от всевидящего ока Беляны. Она крикнула взвинченно. «Я все вижу! Не смей, Есения, слышишь? Не смей!» «Да я вас умоляю!» — фыркнула я и ускорила шаг. Пока шла, в моей груди клокотала от злости на Руслана. Моя мораль вставала дыбом и негодовала, потому что Беляна из веселой и разносторонней девушки превратилась в ревнивую глупышку, которая не может думать ни о ком, кроме объекта своего обожания. Пылая от гнева, я удалялась по дорожке в лес, все больше думая о докладе директору о сложившейся ситуации. И все же свежий воздух и природа меня немного остудили. Лес приветливо шелестел зелеными ветками, где-то щебетали птицы, вдалеке слышались голоса студентов ищущих говорливые опята. Здесь лес немного другой. Там, где нас высадила ладья, в основном лиственные деревья и солнечные полянки. Но тут больше сосен и елей. Лес от этого кажется мрачнее и загадочнее, хотя у меня все равно сложилось ощущение, что контрастность у всего мира выкрутили на минимум. Не получить неуд не хотелось, так что я занялась делом, ведь препод будет проверять добычу каждого. Как выглядят эти опята, я знала по учебникам и принялась за дело. Нагибаясь, я заглядывала под трухлявые пеньки, но грибы нашла только, зайдя значительно дальше, чем разрешили. Они оказались крупнее, чем обычные опята, и когда я попыталась их срезать, открыли крошечные ротики и затараторили. «Эй, ты кто такая? А ну немедленно убери свои ручонки!» В первую секунду я отдернула руку, но потом снова потянулась к ножкам грибов со словами. «Не бойтесь, я не причиню вреда грибнице». «Вы все так говорите! Вон, на соседней поляне одна такая тоже полезла, и что?» «Что?» — в тон грибу повторила я, аккуратно срезая ножку. «А то! Выдрала вместе с куском земли, а это очень неприятно, знаешь ли!» Я бережно положила грибок в лукошко. «Представляю!» «Да будет тебе известна странная девица!» — продолжал тараторить гриб что мы, грибы, являемся правителями этой земли. Наша грибница раскинулась на сотни верст под землей и связывает воедино все растения и животных. Как здорово! Под трескотню говорливых грибов я продолжала находить их скопления под трухлявыми пеньками и влажными бревнами, поросшими мхом. Довольная, что нашла грибное место, я бродила, глядя под ноги и ловко орудовала маленьким грибным ножичком. На сбор у меня ушло около часа. Когда я заглянула в корзинку, то с удовольствием обнаружила, что она доверху наполнена грибами, которые без умолку гомонят и переговариваются. «Отлично!» — произнесла я. «Теперь можно и обратно». Вот тут на меня накатила первая волна паники, потому что я, поглядев по сторонам, поняла, что вокруг сплошной мрачный хвойный лес, а я не имею понятия, откуда пришла. Голосов студентов не слышно вообще. Я прикрикнула на грибы. «А ну тихо!» Грибы обиделись. «Ты гляди на нее, какая деловая, еще и командует!» Пришла, посрезалась на съезженных местах, а теперь ругается. Это никуда не годится. «Да замолчите вы!» — снова потребовала я. «Кажется, я заблудилась!» Грибы почему-то засмеялись, мне этот смех показался зловещим, а лес в одночасье стал выглядеть пугающим и тревожным. «Ау!» — тупо позвала я Естественно, никто не откликнулся, зато грибы принялись передразнивать меня на разные лады аукая и бубня. Пришлось накинуть на корзинку кофту, которую я взяла с собой на случай прохладной погоды. Грибы, как попугайчики, моментально затихли, и теперь я слышала лишь шум ветра в верхушках сосен и стук дятла. «Так», Та — протянула я, надеясь, что звук голоса меня ободрит. Получилось слабо, и я трижды выругала себя за то, что не взяла с собой рысью. У она наверняка не потерялась бы. Кошки вообще обладают удивительной способностью ориентироваться на местности и возвращаться из самых далеких мест. Простояв на месте около 10 минут, я все таки приняла решение двигаться, как мне показалось, в правильную сторону. Я попыталась ориентироваться на собственные следы, но, как выяснилось, я крепко натоптала здесь и понять, откуда именно начались следы, не получилось. Пришлось ориентироваться на ощущения. Они повели меня между соснами через хвойник, по которому, как мне показалось, я шла до этого. «Отлично», — пробормотала я себе, — «если я здесь шла, значит, иду в верном направлении». Ошибалась я только отчасти, потому что через минут двадцать вышла прямиком на поляну, где на поваленных бревнах расселись пятикурсники. И это были совсем не те пятикурсники, которых мне хотелось бы видеть. Когда я хрустнула веткой, выходя из-за кустов, Василиса с упоением обжималась с градом, усевшись на нем верхом. Снежина со снегом плели венки из собранных цветков, а приспешницы Василисы ползали на коленках и, очевидно, искали говорливые грибы. На меня они обернулись разом. У всех, кроме Василисы и града, на лицах застыло удивление, но блондинка расплылась в хищной ухмылке, будто только и ждала меня. А во взгляде Града проскользнуло уже знакомое неприятное выражение. «Вот это да!» — елейным голосом произнесла Василиса, слезая со своего избранника. «Кто бы мог подумать, что к нам занесет такую гостью!» Мне стало жутко, я один на один с этой шайкой, и никто не сможет прийти мне на помощь. Но страх я погнала прочь, вспомнив, что сам Чернобог обещал мне защиту. Так что я осталась на месте с прямой спиной, хотя далось это с трудом. И сказала, «Я сюда зашла случайно. Если вы скажете мне, где лагерь, я тихонько уйду, а вы продолжите заниматься своими делами». Глаза Василисы жеманно закатились, она накрутила на палец медовый локон и произнесла, «Мы и так продолжим заниматься своими делами. Только сперва подойди к нам. Не просто так, ведь ты вышла на нашу полянку. Я лучше здесь постою». Улыбка Василисы стала шире и еще более искусственной. Она положила ладонь на макушку Граду и стала перебирать ему волосы. «Зачем же? Это не гостеприимно. Верно, Град? Пускай подойдет и покажет нам, что собрала». Сальный взгляд Града скользнул по мне. Он согласился. «Конечно. Пускай подходит. Зачем же в стороне стоять?» Снежина, которая плела венок из ромашек и одуванчиков, произнесла с мало выраженным интересом в голосе. «Ребята, оставьте девушку в покое». Василиса покачала головой. «Ну как можно оставить первокурсницу без внимания? Тем более мы ее не трогаем. Пока». «Тебе напомнить, что было в прошлом году, когда лиховед с пятого курса приставал к первокурснице?» — проговорил снег, надевая пышный венок на голову Снежине. Василиса фыркнула и поморщилась. «Помню, но я не лиховет и не собираюсь оставлять следов». «Мы тебя предупредили», — заметила Снежина. Мне поведение снежины и снега показалось хуже, чем действие Василисы. От нее хотя бы понимаешь, чего ожидать. А эти вроде и не обижают, даже местами пытаются содействовать, но делают это так, что ощущаю себя бесправнее цыпленка. Василиса тем временем отлепилась от града, который умудрялся лапать за зад ее и одновременно крайне неприлично пялится на меня. «Дай-ка нам свое лукошко!» потребовала блондинка. Я прижала его к груди, помня, что от этой корзинки зависит мой зачет автоматом, и покачала головой. «Нет, это мои грибы». «Разве ты не поделишься с нами?» с наигранным удивлением поинтересовалась Василиса. «Ты можешь сама их собрать», буркнула я, чувствуя, как в груди начало вертеться что-то мощное и ярое. Василиса вздохнула, подойдя ко мне, и пошла по кругу, как хищный зверь, готовящийся к броску. «Понимаешь», — проговорила она, — «собрать-то я могу, но, увидишь ли, не мое это дело — ползать на коленках и искать грибы под трухлявыми пнями». «У меня сарафан стоит 800 кун. Неужели ты думаешь, что я стану пачкать его землей?» Я не удержалась и спросила. «А ты не пробовала одеваться по случаю?» Светлые глаза Василиса сверкнули, желваки заходили ходуном. «Еще раз скажешь что-то подобное, и я уже не буду такой милой», — рявкнула она. «Если ты милая, то я бабаб. «Это можно устроить», — ядко заметила Василиса, но, заметив, как я таращусь награда, вообще-то с опаской, поскольку он, пока блондинка не видела, облизывал верхнюю губу и посылал мне бесшумные поцелуи, выкрикнула. «Ты продолжаешь строить глаза моему парню! Ах ты дрянь!» Она резко толкнула меня. Не удержавшись, я рухнула в кусты, не разжимая пальцы с корзинкой, а Василиса взвизгнула, как взбешенная свинья, и выкрикнула. «Здесь тебя никто не услышит, и никто не спасет, и никто не узнает, куда ты делась, мерзкая курица!» Окончательно взбесившись, Василиса вскинула ладонь, на ней завертелся уже знакомый мне световой шар. Град, сидящий на бревне, взволнованно окликнул ее. «Васюль, не надо! А? Зачем нам проблема?» «Проблема — это она!» — зло проговорила Василиса, приподнимая полыхающие молнии мишар. «Они начались, когда она появилась в академии, или ты на нее запал? Тоже хочешь отведать моих шаровых молний?» Град моментально присмирел, и я поняла, кто в их отношениях главный. Снежина с вялым интересом заметила, продолжая все так же монотонно вплетать цветы в венок. — Если в академии узнают, что ты сделала с первокурсницей, тебя не просто исключат. — Но они не узнают, — рявкнула Василиса и с яростью покосилась на снега и снежину. — Им ведь никто не расскажет? Парочка бесстрастно пожала плечами, а Василиса с победным смешком и яростью в глазах обернулась ко мне. — Ну что, курица, готовься, сейчас тебя опалят. Замахнувшись, Василиса приготовилась швырнуть в меня шаровую молнию, после удара которой от меня точно ничего не останется. Я затравленно повертела головой, но так ничего не найдя для защиты, в ужасе зажмурилась. Едва мои веки сомкнулись, перед глазами возникла рослая и статная фигура в черных доспехах с белыми развивающимися волосами. Чернобог улыбался. Его голос прозвучал в моей голове гулко, как в пещере. Я обещал, что не оставлю тебя, дитя мое. Не страшись. Открой очи. И я ему поверила. Когда мои глаза распахнулись, столб зеленого света вырвался из них с такой силой, что меня прижало к веткам кустарника. Слева от себя я увидела темную фигуру чернобога, который словно указывал мне, что делать. И я повиновалась. Свет ударил в грудь Василиси и повалил ее на землю. Она неистово закричала, хватаясь за грудную клетку. А я увидела, как дух из нее вытягивает большой зеленой воронкой вверх. Через секунду ее тело замерло, а дух над ним продолжил вопить и дергаться в тщетных попытках вернуться обратно в плоть. Судя по всему, этот дух видели только я и Чернобог, творящий свои заклинания, потому что остальные побледнели, как мел. Град кинулся к распростёртому телу Василисы. Снег со снежиной вскочили и стали плести чары, чтобы накинуть на меня магическую сеть, а приспешницы-блондинки бросились бежать. В голове прогудел голос Чернобога. «Не дай ему идти, направь тьму на своих обидчиков». Очарованная и опьянённая, неожиданно свалившимся на меня могуществом и непобедимостью, Я перевела зеленый поток сперва на убегающих, затем на снега и снежину. Их души моментально вышибло из тел. Судя по изумленным и испуганным призрачным лицам, они даже не поняли, как это случилось. Голос Чернобога вновь прозвучал в голове. «Не щади тех, кто готов был надругаться над тобой». Град в это время безуспешно пытался привести в чувство Василису, которая с раскинутыми руками распласталась в траве. Он поднял на меня взгляд, полный бешенства и ужаса прокричав: Ты, чокнутая психичка! Как ты смогла? Что ты с ней сделала, придурочная? Верни все, иначе. Я не дала граду закончить оскорбление и вышел зеленым потоком душу из его тела. Шесть духов зависли над поляной, вопя и причитая на разные лады. Но, похоже, их крики слышны были только тем, кто слышит мир Нави! Меня колотило лихая сила забурлила в венах, дрожью разносясь по всему телу. «С почином, дитя мое!» – произнес голос Чернобога в голове. «Я обещал, и я не бросаю своих последователей». Произошедшее пока не до конца укладывалось в голове. Я понимала лишь, что смогла избежать участи быть сожженной шаровой молнией Василисы. И помог мне в этом тот, кого от меня все это время прятали и не позволяли общаться». «Они погибли?» — спросила я его, все еще чувствуя, как яростная зелень струится из моих глаз. «Тела их еще пригодны для жизни, но духа в них нет», — сообщил чернобог обтекаемая гулка. «И все же они соединены с телами серебряной нитью, обрезать которую в силах лишь моя дочь». «Морена?» «Верно. Но просить об этом должна ее ты сама». Мне показалось, что вышибить дух из тела для этих злобных пятикурсников пока достаточно, я проговорила. Я не стану их убивать. Как знаешь, дитя мое, может статься, что, вернувшись к жизни, они замыслят черную месть, и ты снова будешь в опасности. Страх перед новой травлей заставил мое сердце биться сильнее, и, сжав пальцами ручку корзинки, я проговорила. Мне надо подумать. «Тебя никто не торопит, дитя мое. Помни, я всегда рядом». После этих слов яростная зелень в моих глазах потухла, и я, обессиленная, повалилась в мягкие ветки кустов. Сейчас меня не беспокоило то, что рядом на поляне валяется шесть литургических тел, как не беспокоили их духи, в ужасе вопящие над ними. Меня вообще ничто не беспокоило, и лишь ощущение бесконечной и безграничной силы сладким медом Растекалась по моим венам. «Я больше не боюсь», — прошептала я себе. «Больше не боюсь».